объявлена отечественная война товарищи и вместо того чтобы прикидывать как бы так похитрее и понадежнее покинуть свой танк вам бы подумать как будете на нем драться товарищ петров вам рассказывают как нужно действовать в бою чтобы выполнить боевую задачу голос белякова потяжелел но похоже не в коня корм кое кто уже думает как бы в сторону отбежать. Танкисты молчали. Комиссар обвел взглядом собравшихся и вздохнул. «Я понимаю, вам страшно, но...» Он вдруг понял, что ему нечего сказать этим молодым ребятам. Комиссар давным-давно приучил себя побеждать страх. И еще в тридцать втором, когда молодой красноармеец Биряков гонялся за басмачами, по Туркестану. Он осознал одну простую вещь — страх убивать раньше, чем пули или сабли бандитов. Однажды пограничный патруль попал в засаду в ущелье. Его товарищ, увидев впереди всадника в полосатых халатах, повернул коня и попытался спастись бегством. Но путь назад был отрезан, и Беляков, услышав крики и выстрелы, позади понял, что обратной дороги нет. Басмачи остановились, не доезжая 30 шагов, их винтовки лежали поперек седел. Один из них выехал вперед и, улыбаясь во весь рот, что-то прокричал по-узбекски. Затем повернулся к остальным и провел ребром ладони по горлу. Бандиты расхохотались. Они были почти дружелюбны. Этот русский был в их руках. Он не станет сопротивляться и позволит связать себя, как барана. А Беляков неожиданно почувствовал странное облегчение. Бежать было некуда, и от этого голова стала ясной, а руки легкими. Ему даже не пришлось, как обычно, подавлять страх. Тот просто умер, исчез. Беляков положил руку на рукоять шашки. Если бы он попытался отстреливаться, его изрешетили бы пулями на месте. Но когда он тронул рысью с места, Басмачи просто тупо смотрели, как русские разгоняют коня. Его бешеный крик вспугнул лошадей, а пограничник уже подлетал с занесенной для удара шашкой. По камням запрыгала голова в белой папахе, один из бандитов тонко завизжал, глядя на обрубок на месте правой руки. Береков вертелся среди них, хлеща шашкой на все стороны. «Девана!» — закричал кто-то, и басмачи бросились в рассыпную, спасаясь от одержимого русского. Он на скаку срубил еще одного и диким галопом ушел по ущелью. Утром пограничный отряд был на месте схватки. Керим, боец из местных, долго ходил между камней, читал одному ему видимые следы. Затем подошел к командиру и молча показал ему три пальца. Изродованное тело второго пограничника нашли дальше по ущелью. В тот день Беляков убил свой страх. Через семь лет, уже на другой границе, в заснеженных финских лесах, он убил его снова, когда белофинные рассекли колонну на лесной дороге и принялись забрасывать танки бутылками с горючей смесью. Батальонный комиссар Беляков развернул свою машину и точными выстрелами отогнал их прочь. Он готов был убивать страх снова и снова, и каждый раз это давалось все легче и легче. Но Беляков уже давно понял, что не может требовать того же от других. Люди боялись, и с этим ничего нельзя было поделать. Его задачей как комиссара... Было помочь им преодолеть страх. Однако, как это сделать сейчас, он не знал. Человек хочет жить. Это естественно. Это в его природе. Как заставить его забыть об этом? Как повести вперед под бомбы, навстречу смерти? Комиссар глубоко вздохнул. Он должен хотя бы попытаться объяснить это своим танкистам. Значит так, товарищи! Шлепин безжалостно нарушил сосредоточенность Белякова, похоже даже не заметив этого. Получен приказ выдвигаться к линии фронта для поддержки контрудара наших войск. Мы переходим в распоряжение командира 27-го стрелкового корпуса. Наш батальон будет действовать отдельно от дивизии. С некоторой завистью комиссар отметил, с каким вниманием танкисты слушают коммайора. — Хочу отметить, — комбат говорил с непривычной серьезностью и какой-то обычно несвойственной ему силой в голосе, — что нами получен приказ на наступление, на наступление товарищей. Не собираюсь обещать вам, что мы решим исход войны и прямо отсюда погоним врага на запад, но... «Сколько-то своей земли назад отберем!» Но он внимательно посмотрел на своих подчиненных. «Если, конечно, будем думать о том, как нанести врагу поражение, а не о том, как бы сберечь любой ценой свою драгоценную шкуру». Комбат выпрямился во весь свой небольшой рост. Сейчас этот невысокий полноватый командир казался почти величественным. Я не ожидаю от вас, что вы все, как один, станете героями Советского Союза. На трусости в своем батальоне не потерплю. Его голос смягчился. Кое-кого из вас я сам учил. Так вот, надеюсь, что вы меня не опозорите. За сим комсомольское собрание разрешите считать закрытым. Резолюцию пусть каждый для себя сформулирует сам. «Экипажам готовить танки к маршу, командирам рот остаться и вытащите кто-нибудь Евграфыча из этой консервной банки!» Он указал на Т-26, в котором копались ремонтники. «Он мне нужен!» Танкисты бегом бросились к машинам. Петров, Иванов и Бурцев подошли к комбату. Шелепин достал из офицерской сумки карту двухкилометровку и развернул ее на лобовой броне ближайшей тридцать четверки. Итак, устроим небольшое тактическое занятие. Нам нужно прибыть из н вот сюда, к населенному пункту с незамысловатым названием «Сосновка». В принципе, дорог две. Можно двигаться по шоссе, можно пройти немного на юг и идти по проселку. Какую дорогу выбрали бы вы? «Петров, тебя-то не касается, по глазам вижу ответ, знаешь, лейтенант Бурцев». «Пошелся, товарищ майор», — четко ответил лейтенант. Он достал из своей сумки остро отточенный карандаш, снял из его самодельный из плексиглаза колпачок и, несколько рисуясь, очертил по линейке предполагаемый путь движения колонны. «Понятно», — кивнул комбат, — «а почему?» — Так здесь же короче, — удивленно ответил лейтенант, — да и шоссе опять же. — Ясненько, — Шлепин повернулся к Комруты-3. — А что нам скажет товарищ Иванов? — Я бы двигался по проселку, — ответил отличник боевой и политической подготовки. — Объясните, — резко сказал майор. Иванов вспыхнул, но потом наклонил голову и ткнул пальцем в карту. Нам придется пересекать реку Белую, вот здесь. У моста грузоподъемность двенадцать тонн. Средние и тяжелые танки не пройдут. С другой стороны, на проселке будет брод. Дно песчаного камениста танки должны пройти. Ну и еще... Он неуверенно оглянулся на комиссара. По шоссе наверняка движутся беженцы, и вообще оно должно быть забито. Оценка отличная. — улыбнулся Шелепин, и Иванов просиял в ответ. — Вам, товарищ Бурцев, работать над собой. — Петров, выделив взвод в головную походную заставу, я бы рекомендовал узбека. Турсул Хаджиев, кажется, его фамилия. — Похоже, парень толковый. — Так, а вот и наш папа пожаловал.